путешествие. На следующий день, когда часы били 11, король в сопровождении обеих королев и принцессы спустился по парадной лестнице к карете, запряжённой шестёркой лошадей, нетерпеливо бивших ногами землю. Весь двор в дорожных костюмах ожидал короля. Блестящее зрелище представляло это множество оседланных лошадей, запряжённых карет, толпы мужчин и женщин, со своей челедию, лакеями, пожами. Король сел в карету с двумя королевами. Принцесса томистилась с принцем. Фрейлины последовали примеру особ королевской фамилии и сели под дверь в приготовленные для них экипажи. Карета короля двинулась во главе кортежа, за ней карета принцессы. Дальше остальные, согласно требованиям этикета. Было жарко. Лёгкий ветерок, который утром приносил свежесть, вскоре накалился от лучей солнца, спрятавшегося за облаками, и только обжигал своим доновением. Горячий ветер поднимал тучи пыли, слепившей глаза путешественников. Принцесса первая стала жаловаться на духоту. Принц вторил ей, откинувшись на спинку кареты с таким видом,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 Испытывал досаду, свойственную беспокойным улюбленным, которые никак не могут утолить жгучей жажды постоянно видеть предмет своей любви, и расстаются с ним неудовлетворенные, чувствуя еще более жгучей жажду. Возглавляя, как мы сказали, процессию, король не мог со своего места видеть кареты придворных, дам и фрейлин, которые ехали позади. Вдобавок ему нужно было отвечать на постоянные обращения молодой королевы, которая была очень счастлива в присутствии дорогого мужа и забывая о придворном этикете, изливала на него всю свою любовь и окружалась возможными заботами, опасаясь, как бы его не отняли у неё или как бы у него не возникло желания покинуть её. А Анна Встрийская, которая мучили приступы глухой боли в груди, старалась казаться весёлой.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 Однако Мария Терезия не догадалась о его намерениях. Поняв слова короля буквально, она стала обмахивать Людовика веером из страусовых перьев. Когда нельзя было больше негодовать на жару, король пожаловался, что у него ноги затекли. Так как в эту самую минуту карету остановили, чтобы переменить лошадей, то королева предложила «Не хотите ли вы пройтись вместе со мной? У меня тоже затекли ноги».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 то, что так живо интересовало его. У дверцы шестой кареты виднелось бледное лицо ловальер. Замечтавший король не заметил, что всё уже готово и ждут только его. Вдруг в нескольких шагах от него раздался почттительный голос. Это был господин Маликорн в костюме брейтера, державший под усы двух лошадей. "Ваше величество спрашивали лошадь?" обратился он к королю лошадь.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 Эта лошадь из конюшни его высочества, но его высочество не ездит верхом, когда так жарко. Король ничего не ответил, но быстро подошел к коню, нетерпеливо бившему копытом землю. Молихорн тотчас же подал стремя, через секунду его величество было уже в седле. Повеселев от этой удачи, король с улыбкой подъехал к карете ожидавших его королев, и, не замечая испуганного лица Марии и Терезии, воскликнул «Какая удача!» Я нашёл лошадь. В карете я задыхался. До свидания, государь иди. И грациозно накловшись с крутой шеи своего коня, моментально исчез. Анна Встриская высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет. Поравнявшись с шестой каретой, он осадил коня и снял шляпу. Его поклон был обращён к лавальер, которая при виде короля вскрикнула от изумления и покраснела от удовольствия.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 То Анна могла подумать, что вопрос обращён к ней, следовательно, имела право ответить. И она отвечала: "Государь, лошадь, на которой едет ваше величество, принадлежит принцу". И её вёл дворянин, состоящий на службе его высочества. "Я знаете ли вы, мадмозель, как его зовут?" "Господин Маликорн, государь". "Да вот он сам едет слева от кареты". Яна показала на нашего малекорна, который действительно с блаженным лицом галопировал у левой дверцы кареты, хорошо зная, что в эту минуту разговор идёт о нём, но не подавая виду точно глухонемой. Он сам и сказал король: "Я запомнил его лицо и не забуду его имени". Король нежно посмотрел на Лаваллиар. Она сделала своё дело, а до вовремя бросила имя малекорна. яно упал на хорошую почву и ему оставалось только пустить корни и принести плоды поэтому мондалез снова откинулась в свой угол и знаками приветствовала валикорна так как он имел счастье понравиться королю она также шипнула ему всё идёт хорошо слова эти сопровождались мимикой которая должна была изображать поцелуй Вы, бадмоазель, сказал король, вот их конец сельской свободы. Ваши обязанности на службе у принцессы станут более сложными, и вы больше не будем видеться. Ваше величество так любит и принцессу, отвечала Луиза, что будете часто навещать её. А проходя через комнату, ваше величество, ах, вежливо сказал король понизив голос, встречаться не значит видеться. Э для вас этого кажется достаточно. Луиза ничего не ответила. У неё готов был вырваться вздох, но она подавила его. У вас большое самообладание, сказал король. Лавольер грустно улыбнулась. Потребите эту силу на любовь, продолжал он. И я буду благодарить Бога за то, что он дал её вам. Ловальер промолчала и томно взглянула на короля. Людовик точно обожжённый этим взглядом, провёл рукой по лицу и при шпоре в лошадь ускакал вперёд. Откинувшись на спинку кареты и полузакрыв глаза, ловальер любовалась красивым всадником с развивающимися от ветра перьями. Бедняжка любила и упивалась своей любовью.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 Вы знаете, я люблю обещания. Люблю охранять клятвы и всё, что трогает моё сердце. Обещайте мне или лучше поклянитесь, что если когда-нибудь в предстоящей жизни полный жреть в тайной горести, препятствий и недоразумений мы проведемся чем-нибудь друг против друга, будем неправы. Поклянитесь мне, Луиза. Лавальер вся затрепетала.